Екатерина Богданова. Операция Драконья мама или не ваше дело, лорд, драка. Пролог. Аношевириться, дедуся, ано того. Да не кричи ты так, проворчал дедушка. Ано ужели тридцать как тогось стухло. Какое стухло! Оно проклевывается! – заголосила я, прыгая вокруг стойки, на которой под стеклянным куполом огромное яйцо начало ходить ходуном и разваливаться прямо на глазах. Сначала появилась маленькая дырочка в скорлупе, потом она начала увеличиваться по мере того, как осколки отваливались, и из яйца вылуплялось оно. Дедушкина коллекция – это нечто. Чего в ней только нет! и различные артефакты древности, причем вполне себе действующие, и всякие черепки, чашечки, которыми за тысячу лет и даже о каменилости в виде различных вымерших существ. Поэтому я и напросилась к нему в гости на лето. Мне срочно нужно было найти что-то эдакое подходящее для написания диплома. Наших преподов в институте иных времен сложно удивить чем-либо, что не старше пара веков. Ауди Дули тут самые настоящие залежи. Но что-то пошло не так с самого начала. Во-первых, я приехала на два дня раньше, чем дедушка ожидал. Бывает, мама в датах ошиблась. Но Дедули у меня мировой принял, как и полагается, с печеньками и радостью. Однако я явилась немного не к месту. Он как раз обновлял систему хранения своей коллекции. Вокруг бегали стазисники, погодники и прочие спецы, которым предстояло наладить подходящую обстановку в хранилище. Ну и во-вторых, как же я могла остаться в стороне? Мне же интересно, я исследователь, это у меня в крови. Не сунуть нос в подвал, я просто не могла. А там столько всего интересного, необычного, завораживающего! Ну и кто им виноват этим погодникам, что они ничего не закрепили? Накидали заклинание, а бы как? Тут любой бы сбил их на стройке. Нет, ну правда, это же не я виновата, что в хранилище такая жара поднялась. А когда стало жарко, некоторые дедушкины экспонаты отреагировали очень остро. Например, какая-то табличка начала рассыпаться. Дедуля расстроился, но не очень. У него таких табличек было с десяток. И рассыпалась только одна поддельная, так что я даже помогла отселила излишки, так сказать. Но потом случилось оно: зашевелилось яйцо, да не простое, а драконье. Мы с дедули и я помниться не успели, как оно вылупилось, и теперь под стеклом на бархатной подушечке в окружении осколков скорлупы топтался маленький дракончик. Настоящий, такой красненький и умильный. Ух, но теперь у меня точно будет самая фееричная дипломная работа. Плохо, покачал головой дедушка, глядя на это чудо. Да почему плохо-то? Прекрасно же, возразила я. Ну это нам прекрасно, вздохнул дедуля. А ему плохо. Не думал я, что яйцо живое, иначе не взял бы его в коллекцию. Теперь дракончик умрет без драконьего пламени. Недели две протянет, не больше. «В смысле?» – воскликнула я. «А без смысла, Флитка!» – развел руками дедуля. «Не выжить дракончику без материнского пламени». «Ну, и могла ли я допустить, чтобы маленький дракончик погиб?» «Конечно же, нет. А драконы у нас, по слухам, водятся только в одном месте – в драконьих горах. И пусть их уже давно никто не видел, я рискну. Отправлюсь за драконьи горы и отыщу маму для драконёнка. Только бы дедуля прикрыл и нечего родителям не рассказал.